И чем дальше на юг, тем светлее становилось лицо Джо. Было заметно, с каким нетерпением он налегает на руль. Женщина апатично смотрела в окно. Бесконечные хлопковые поля сменились огромной трейлерной стоянкой. «Сборная дома» — кричала яркая вывеска. «Грандиозные скидки на модели «Делюкс». Помнишь, о чем ты утром спрашивала?» «Нет». «Соглашусь ли я убить тебя вместо девочки?» Карен осторожно кивнула. Хикки обожал игры. Словно ребенок-садист, он тыкал ее прутьями, заставляя корчиться. — Ты до сих пор этого хочешь? Ну, — но если кому-то придется умереть... — Да. Хикки кивнул, будто обдумывая философский аргумент. — Считаешь такую замену равноценной? — Потеряв тебя, старина уил расплатится за убийство моей матери. «Думаешь, он будет сильно страдать?» Уил не убивал твою мать». «Хотя кому-то следовало, — подумала Карен. До того, как она родила тебя, подонок». «А мне кажется, не будет», — гнул свое Хикки. «Но в смысле страдать не будет. Знаешь почему? Ты не его кровь». Карен упорно смотрела в окно. но Уил поскорбит для порядка». Но ведь ты всего лишь жена, он новую себе найдет, с его-то деньгами, моложе и привлекательнее. Готов спорить, его от тебя уже тошнит. Нет, она не будет с ним разговаривать, даже смотреть не будет. А вот твоя крошка — другое дело. Она его плоть и кровь, живет в нем так же, как я жил в сердце мамы. Почти шесть лет, можно сказать, маленькая личность, его любовь, свет в окошке». Карен все-таки пришлось обернуться. К чему ты клонишь? Собираешься убить Эбби? Да просто разъясняю свою позицию, — улыбнулся Хикки. — Чисто гипотетически. Доказываю несостоятельность твоего утреннего предложения. Но ты же велел не беспокоиться, сказал, никто не умрет. И уже нарушил свое слово, вспомнив Стефани, — подумала Карен. Хикки постучал по рулю, явно довольный собой. Говорю же, это все чисто гипотетически. Выполнив вираж, барон полетел навстречу потоку машин, и уил увидел то, что чуть раньше заметила Шерилл. Маленький белый, сто раз перекрашенный жучок полз с черепашьей скоростью, и другие машины то и дело обгоняли его слева. Она справа. Это Рэмблер. Уилл заглушил моторы и снизил скорость до такой степени, что барон буквально повис над движущимся с севера потоком транспорта. А на пассажирском сиденье, боже, боже, девочка, льнущая к огромному, сидящему за рулем человеку. Настоящий великан, рэмблер для него как детская машинка. Малышка подняла голову, и, подлетев поближе, уил разглядел личика, которое узнал бы даже в кромешной тьме. Облегчение огромными волнами захлёстывало тело и душу. Эбби жива. Жива, и ничто на свете не сможет их разлучить. — Привет, Элиза Джулиетт! — тихо сказал доктор и помахал крыльями. — Что ты делаешь? — воскликнула Шерилл. Самолет раскачивался вправо, влево, словно на американских горках. «Меня сейчас вырвет!» «Крыльями машу!» — улыбнулся Уилл. Когда в небе появился барон, Эбби и юи распевали «У маленькой Мэри большая потеря». Он летел справа от шоссе над самыми деревьями,